Зеркало отразило соблазнительные формы, но все же поверх блузки она набросила замшевую жилетку, понимая, что всегда интереснее быть таинственно одетой, чем откровенно обнаженной. Так, что еще? Не слишком броская косметика, изящная сумочка из натуральной кожи, узкая юбка Макси с высоким разрезом, все черное, но разной глубины цвета, Светлые подернутые лайкры и колготки довершили впечатление этой сексуальной траурности. Легко и стремительно выпорхнув из дома в непрестижной Мариной рощи, Настя впрыгнула в собравшийся было отъезжать автобус и устремилась навстречу дневным приключениям. Они начались прямо в автобусе. Настя схватилась в тесноте за верхний поручень, бронежилет распахнулся, и она ощутила липкую волну вожделения, исходящую от маслянистого, почтенного на вид отца семейства, который не сводил глаз с негритянской от черного шифона груди, открывшейся на всеобщее обозрение. «Девушка, вы выходите?» — тяжело сглатывая, произнес созерцатель. «Нет!» — соврала она, и, пропустив несколько человек вперед, выскочила из автобуса едва ли не самый последний и быстро смешалась с потоком, устремленным к метро. Редакция, летучка, заседание, кофе, курилка, метро — художественная выставка из жизни женщины, поскольку именно Анастасия вела феминистские, просто бабские темы в своей газетенке, будь она неладна, с ученым видом знатока переходила от работы к работе, вглядываясь в хитрость плетения линий и цветовых пятен. Некоторые композиционные решения явно с чем-то ассоциировались, с чем-то женским, теплым, как внутренности. Парадоксально, но ощущение реальности исходило лишь от сюрреалистического полотна, на котором был изображен огромный, соразмерный, разве что скифской бабе, кружевной бюстгальтер. Настю... впечатлила и монументальная история жизни одной скульпторши. Мадам долгие годы делала гипсовые слепки с рук своих возлюбленных, и вот семь пар белейших кистей рук покоились на столе, очевидно, накрытом для тайной вечери. Сервировка слагалась из семи граненых стаканов, не оставляющих сомнения в том, что именно будет подано. Рассматривая руки, застывшие в незаконченности жестов, Анастасия думала о том, что эти кисти призваны не держать заурядные стаканы и даже не соединяться в дружеских рукопожатиях, они одержимы страстью ласкать женское тело. Она представляла, как четырнадцать ладоней, Семьдесят пальцев бродят по чему то телу, изучая ландшафт, стремглав скатываясь в пропасти и замирая на вершинах. В жизни этой скульпторши было семь мужчин. И она всех их соединила в одном памятнике, словно в братской могиле. Похоже, своего рода месть эти безликие руки поняла Настя и представила, как кто-то из прототипов будет мучительно пытаться опознать свои ладони в этом торжестве современного вояня. Переполненная впечатлениями, Анастасия вышла из дома художников и побрела вверх по крутому склону в сторону станции метро «Кузнецкий мост», пробираясь сквозь толпу книгопродавцев, покупечески разложивших товар на лотках, на чемоданах, на собственных коленях и прямо на мостовой. Настин взгляд выделил из множества названий одно «почему огурцы», «Предпочтительнее мужчин». И не в силах удержаться она купила агрономический трактат и спустилась в метро. Вот и институт, где вечная студентка отделения поэзии Анастасия Филипповна Кондратенко